Потеряли при защите его один жизнь, другой свободу. Во время этих вторжений пираты взяли Сент, поднялись до Перигео, опустошили предместье Тулузы и, проникая в самые ущелья Пиренеев, разграбили и сожгли Бигор, Табр, Олерон и Байон. Претендент Пепин, одобрявший выстку их в Аквитанию, призвал их еще раз в 864 году и тулузские окрестности снова были опустошены. Пираты взяли контрибуцию из платья, едва поправившегося после первого разграбления, и, разбив и убив графа Ангулемского и опустошив его графство, имели дерзость проникнуть до Оверни. Стефан граф Овернский пал под ударами их, и Клермон был сожжен. Вслед за этим те же Нортман или другие толпы их осадили Тулузу, но безуспешно. С этих пор земли между Шаранту и Пиренеями не страдали более от тартманов Но не то было со странами, прилегающими к Луаре, Сене, Шельди и Мёзе. На этих пунктах грабежи производились с большим единством и продолжительностью. Пираты основали на всех этих реках укрепленные посты, служившие сборными пунктами с Северным флотом. Центром и точкой опоры их нападений и складочными местами для добычи. Это были настоящие поселения, и каждая из них имеет свою долю в истории этой плачевной эпохи. С тех пор, как Гарольд Датчанин получил от Людовика Благочестивого уступку части Ботавской провинции, другие предводители пиратов начали являться в надежде основать свое владычество в стране со всех сторон доступных кораблям. Взяв Дёрштадт, перерезав всех жителей Утрахта, 855 год, сжёгший Антверпен и разрушив Витту на устье Мёзы, им было нетрудно владеть островом Валхерном, который в 837 году сделался первым постом их. Когда император Лотарь уступил этим земли ими завоёванные, особенно Дёрштадт, один из главных рынков фризов, А они скоро поселились в Лувене и превратили его в главное хранилище своего оружия. Отсюда вторгались они с огнем и мечом в соседние страны. Балдуин первый сумел защитить Фландрию, но Нижние Лотаринги, Фрисландия и позже Северная Нейстрия часто чувствовали близость Шельда. Главные начальники этой колонии опустошители были. Риурик, который в 870 году получил от славного Карла Лысого герцогство Фриски, Рудольф, ограбивший Германию и убитый в 873 году, Роллан, который поссашил в Голландию, разбив на Шельде наместников короля французского, а оставил остров Валхерн, чтобы в 876 году принять начальство над колонией Нассеньи. И наконец, Готфрид который сошел на берега Мёзы с частью датских воинов, отказавшихся принять христианство в Англии, управляемой Альфредом Великим. Этого Готфрида можно почитать могущественнейшим из всех нортманских предводителей, прославивших имя свое на север от Галии. Победа при Туине и Варденне, где погиб один из незаконнорожденных сыновей Людовика Германца, усилила владычество его на берегах Шельды и Мёзы. Он укрепился в нем откуда германский король не мог изгнать его. Построил цитадель в Куртрео и основал новую колонию в Аскологи — Гаслу-Эго, в двух милях от Мастрихта. Все земли между Мезой и Сомою находились во власти нортманов. Поселившиеся на Шельде под предводительством Вермунда, они сожгли Карби, Амьен, Араз, Тиран, и хотя в 881 году были разбиты Усокуранвиме, виме в трех милях от Абвилли, но Людовик II король Нейстрии извлек из своей победы только бесплодную славу, потому что Антверпен, Гент и большая часть Фландрии остались во власти пиратов. В следующем году Асколокская колония отомстила за поражение у Сакура, страшным вторжением в Лотаринское королевство. Готфрид с братом своим Зигфридом и подчиненными начальниками Галфом и Гормом прошел по берегам Самбры, Мёза и Рейна, предавая насилию, смерти и огню жителей и города Тонгр, Кёльн, Бон, Юлих, Триер, Мец и Ахен.